Ночью, через равные промежутки времени, раздавался какой-то шум. Было интересно сначала угадывать его происхождение, а потом поджидать, когда он послышится снова. Зрелище разворачивалось своим чередом. Всё шло как по маслу. Нами разменяли друг друга, и пустого времени почти не оставалось. Моё присутствие здесь проблем не создавало. Мне определили место в общем распорядке, И мероприятия проходили удовлетворительно. К тому же я принимала посетителей, когда не чувствовала себя усталой, охотно беседовала с людьми. Мне было очень легко рассуждать о моём случае, объяснять его тем, кто об этом спрашивал, кто хотел знать. Слова находились без малейших усилий, мысль тоже работала без запинки. Это было как игра, правила которой я давно изучила. Осталось бы, мне ничего не стоило поиграть в нее. Только в ней больше не оставалось соблазнов игры, привлекательности выигрыша и страха проиграть. Поэтому я играла равнодушно. В отношении к своему случаю я проявляла словоохотливость эксперта и безразличие постороннего. Я бы с тем же успехом могла участвовать в любой другой игре, если бы умела. Что меня тяготило, так это замешательство других. Сама-то я была абсолютно в своей тарелке. С каждым, кто приходил меня навестить, я опускала в ход ту манеру общения, которая установилась между нами ранее и стала привычной. Так было проще всего. Я вспоминаю, что когда-то вырабатывала эту манеру с трудом, да потом ещё частенько приходилось её модифицировать по ходу испытаний. Но теперь с этим было покончено. В моем распоряжении имелся набор технических приемов, которые оставалось только использовать, даже не задумываясь, автоматически. От меня не требовалось что бы то ни было менять, в своей манере держаться. Да, впрочем, я уже стала не способна к новшествам. Мне досаждало только одно маленькое затруднение. Я путала имена или вообще не могла вспомнить, кого как зовут. Но я просто принаровила सुстраиваться так, чтобы никто этого не заметил. Такая нормальность моего поведения, похоже, сбивала людей с толку. Вид у них становился смущённый, и я быстро сообразила, о чём они думали. Они начинали подозревать, что у меня нет никаких отклонений, и вся моя болезнь не более чем притворство, чтобы присаваться. Или уж если на то пошло, может быть, я вправду помешалась. То есть утратила психическое равновесие, а это в глазах людей благополучных всегда представляется в первую очередь следствием некоего нравственного порока. Притом они убеждены, что какое бы то ни было лечение здесь бессильно, ибо подобный недуг заложен в генах, как горб или врождённая хромота. Это меня не задевало. Я лишь подмечала их непоследовательность. В самом деле, ведь когда у меня не было сил поддерживать беседу с теми, кто пришел с визитом, и я впадал в умолчание, самым естественным образом позволяя себе умственно отключиться, я видела, что они вообще переставали что-либо понимать. Они сердились на меня за эту замкнутость и отрешенность, о которых следили, исходя из критериев здоровых людей, бодро шагающих своим путем. В их прошлый визит им показалось, что я через чур нормальна. Зато теперь они находили меня неприятной. Я не плакала, не каталась по полу, не жаловалась, у меня не было припадков. Цвет моего лица был свеж, щёки достаточно округлы, а поскольку у за мной хорошо ухаживали, я даже не имела запущенного вида. Они уж и не знали, к чему прицепиться со своими соболезнованиями. А потом упокидали меня в раздражении, и я знала, что стоит им вернуться домой, как они непременно ответят душу, немного помыв мне косточки. Я всё это видела, но я проницательность чудесно обострилась. Я была как стекло, становящееся чем дальше, тем прозрачнее, и когда приходилось рассказывать врачу о моих наблюдениях над двезеторами, я находила для этого вполне адекватные слова. И всё же, видимо, мои пояснения отличались от того, что говорили другие. Я употребляла безукоризненно правильные понятия, несомненно более точные, чем в прежние времена. Но они словно потускнели, утратили цвет и блеск. К тому же, я сама удивлялась, что всё ещё умею различать их, не путать, при том, что все слова ныне казались мне похожими.